Почему добра так мало? 46. И все же, даже учитывая все эти причины, учитывая, что несовершение добра часто происходит, по-видимому, от нашего неумения понять, какой из возможных путей действительно лучший, или от искренней неспособности распознать какую бы то ни было необходимость действовать, старинная ересь квейтизма, все мы прекрасно сознаем, что делаем меньше добра, чем могли бы. Как бы мы ни были глупы, бывают простейшие ситуации, когда для всякого очевидно, по какому пути нужно идти, чтобы сделать добро, и тем не менее мы от этого пути уклоняемся. Как мы не эгоистичны. Бывают случаи, когда путь добра не требует от нас никакого самопожертвования, и все же мы от него уклоняемся. 47. На протяжении последних двух с половиной тысячелетий Едва ли не каждый великий мыслитель, святой, художник отстаивал, олицетворял и восславлял, если не прямо, то косвенно, благородство и неоспоримую ценность доброго деяния как первооснову справедливого общества? И общественная, и биологическая ценность доброго деяния, по их свидетельству, не подлежит сомнению. Поневоле спрашиваешь себя, уж не заблуждаются ли великие? И не ближе ли простые смертные, коих большинство к пониманию некой, пусть порочной, но куда более глубокой истины, вообще говоря, лучше ничего не делать, чем, опять-таки, вообще говоря, делать добро. 48. По моему убеждению, в этой странной иррациональной апатии повинен рожденный религией миф о том, что, творя добро, мы получаем удовольствие, если есть загробная жизнь, то есть и вечное блаженство, и что вследствие этого Творящее добро — счастливее творящего зло. Окружающий мир богат на свидетельство, что все это и впрямь не более, чем мифы. Праведники сплошь и рядом куда несчастнее злодеев, а добрые дела сплошь и рядом приносят одни страдания. Точно так же, как человек вечно ищет, что всем движет, он вечно ждет вознаграждения. Ему все кажется, что должна же быть еще какая-то компенсация за добрые дела — Нечто посущественнее, чем просто чистая совесть и чувство собственной правоты. Отсюда неопровержимый вывод. Добрые дела должны приносить, а, следовательно, заведомо обещать, удовольствие. А если нет, тогда игра просто не стоит свеч. 49. -е. Выделяются два очевидных типа удовольствия. Первый можно назвать преднамеренным или запланированным, в том смысле, что событие, которое доставляет удовольствие – свидание с возлюбленной, посещение концерта заранее спланировано и осуществляется в соответствии с вашими намерениями. Вторая и гораздо более важная разновидность — удовольствия случайное или непреднамеренная, В том смысле, что наступает оно неожиданно. Это не только нечаянная встреча со старым другом, внезапно открывшаяся вам прелесть какого-то в обычное время весьма заурядного пейзажа, но и все те элементы вашего намерения получить удовольствие, которые нельзя было предугадать. Вообще говоря, когда мы задумываем преднамеренные удовольствия, мы всегда неосознанно допускаем, что нам причитается еще и некое бесплатное приложение из разряда случайных удовольствий. То есть наш подход сродни отношению путешественника к предстоящей поездке. В тех рамках, в каких его путешествие спланировано и цели его определены, Он получит свое преднамеренное удовольствие, но помимо этого он всегда рассчитывает на изрядную долю удовольствия случайного, как от того, что приключится с ним в соответствии с его намерениями, так и от того, что принесет ему счастливый случай. Тем самым мы заключаем двойное пари, страхуя себя от возможного проигрыша. Если запланированные удовольствия обернутся разочарованием, у нас есть про запас непредвиденное. И наоборот, 50. -е. Что сразу бросается в глаза, когда речь заходит об этих двух типах удовольствия, это то, что оба они в громадной степени зависят от случая. Скажем, девушка собирается выйти замуж, все давным-давно спланировано. И тем не менее, когда наступает день свадьбы и совершается обряд бракосочетания, ее не покидает ощущение, что ей улыбнулась удача. Ведь не случилось ничего, а сколько могло возникнуть препятствий? что помешало бы ему свершиться, и теперь она, быть может, оглядываясь назад, вспоминает ту первую случайную встречу с человеком, который только что стал ее мужем, лежащий в основе всего элемент случайности, со всей очевидностью выступает на первый план. Короче говоря, мы поставлены в условия, когда удовольствие обоих типов воспринимается нами как преимущественно результат случая. Мы не столько сами приходим к удовольствию, Сколько удовольствия приходит к нам. 51. Но стоит нам начать относиться к удовольствию как к некоему выигранному пари, а затем пойти чуть дальше, уповая на то, что подобным образом мы можем получить удовольствие и от нравственного выбора, и связанных с этим поступков, тут недалеко и до беды. Атмосфера непредсказуемости, насквозь пронизывающая один мир, как зараза, неизбежно проникает в другой. Случай управляет законами удовольствия. Так пусть же он, говорим мы, управляет законами доброго дела. Хуже того, отсюда мы приходим к выводу, что только те добрые дела, которые сулят удовольствие, и стоит совершать. Источником удовольствия может быть общественное признание, чья-то персональная признательность, личная корысть, расчет, что за добро тебя отплатят добром, Надежды на блаженство в загробной жизни, избавление от чувства вины, если таковое внедрено в сознание культурной среды обитания, но в любом из этих случаев, как не объясняя его историческую необходимость и не оправдываясь с точки зрения прагматики, такого рода побудительный мотив создает совершенно нездоровый климат вокруг нашего намерения поступать как должно. 52. Творить добро в расчете на какое-либо общественное вознаграждение, не значит делать добро, это значит делать что-то в расчете на общественное вознаграждение. То, что при этом заодно совершается добро, может на первый взгляд служить оправданием для подобного побуждения к действию, но в таком оправдании кроется опасность, и я намерен это продемонстрировать. 53. Есть и третий, не столь очевидный тип удовольствия, с которым мы обычно не связываем идею удовольствия, хотя ощущаем его, Назовем его функциональным, сколько это удовольствие мы получаем от самой жизнедеятельности во всех ее проявлениях, от того, что мы едим, испражняемся, дышим, в общем, существуем. В определенном смысле это единственная категория удовольствий, в которых мы не можем себе отказать. Если мы не до конца отчетливо различаем этот тип удовольствий, то происходит это потому, что на них накладываются удовольствия двух других, гораздо более осознанных и более сложных типов. Когда я ем, то, что мне хочется, я испытываю запланированное удовольствие. Когда я наслаждаюсь тем, что я ем сверх ожиданий, я испытываю удовольствие непредвиденное, но под этим кроется функциональное удовольствие от еды, поскольку есть значит поддерживать существование. Воспользовавшись терминологией Юнга, этот третий тип следует считать архетипическим, и именно из него, по моему убеждению, нам следует выводить мотивы для совершения добрых дел выражаясь медицинским языком, добро нам следует из себя эвакуировать, не эякулировать. 54. Мы никогда не пресыщаемся отправлением естественных физиологических функций организма. И не ждем извне вознаграждения за то, что мы их отправляем. Нам ясно, что вознаграждение в самом их отправлении. Не отправление приводит к болезни или смерти, Точно так же, как неотправление добрых дел в конечном счете чревато смертью общества. Благотворительность, добрые поступки по отношению к ближним, действия, направленные против несправедливости и неравенства, должны совершаться ради гигиены, а не ради удовольствия. 55. Из чего же тогда складывается достигаемое таким образом функциональное здоровье? Наиважнейший его элемент следующий – Доброе дело, причем из понятия «доброе дело» я исключаю здесь любые действия, истинным мотивом которых служит общественное признание, самое убедительное из всех возможных доказательств того, что мы действительно обладаем относительной свободой воли. Даже когда доброе дело не идет вразрез с личными интересами, оно требует отсутствия личной заинтересованности, или, если посмотреть на это иначе, необязательного с точки зрения биологических потребностей расхода энергии. Это акт, направленный против инерции, против того, что в противном случае целиком подчинялось бы инерции и естественному процессу. В некотором смысле это акт божественный, в стародавнем понимании божественного как вмешательство свободной воли в сферу материального, заточенного в своей материальности. 56. Все наши концепции Бога — это концепции наших собственных потенциальных возможностей. Милосердие и сострадание, как универсальные атрибуты наиболее совершенных, под какими бы внешними личинами они не скрывались, представления о Боге, не что иное, как те самые качества, которые мы мечтаем утвердить в себе. Они не имеют никакого отношения к какой бы то ни было внешней абсолютной реальности, а они — суть отражения наших надежд. Пятьдесят седьмое. В обычной жизни нам нелегко бывает отделить свои корыстные мотивы от того гигиенического мотива, который я выделяю в отдельную категорию. Однако гигиенический мотив всегда можно использовать для оценки прочих мотивов. Он является собой как бы их мерило, особенно применительно к той увы, обширной разновидности, когда благое в глазах совершающего деяния оборачивается в результате несомненным злом. Среди инквизиторов, среди протестантов-охотников за ведьмами и даже среди нацистов, истреблявших целые народы, были, несомненно, те, кто вполне искренне и бескорыстно верил, что творит благо. Но даже если бы они вдруг оказались правы, все равно выяснится, что двигало ими жажда получить сомнительные вознаграждения за все их «добрые» в кавычках дела. Они уповали на то, что грядет лучший мир для них самих, и их единоверцев, но никак не для еретиков, ведьм и евреев, которых они истребляли. Они поступали так не ради большей свободы, а ради большего удовольствия. Пятьдесят Свобода воли в мире без свободы все равно, что рыба в мире без воды. Она не может существовать, потому что не находит в себе применения. Политическая тирания извечно впадает в заблуждение, будто бы тиран свободен тогда как его подданные пребывают в рабстве, но он и сам жертва собственной тирании. Он не свободен поступать, как ему хочется, потому что то, чего ему хочется, предопределено, и, как правило, в очень узких пределах, необходимостью сохранять тиранию. И это политическая истина, истина также и на личностном уровне. Если намерение совершить доброе дело не ведет к тому, чтобы установить больше свободы и, следовательно, больше справедливости и равенства для всех, Оно будет отчасти вредоносным не только для объекта действия, но и для того, кто это действие совершает, поскольку составляющие зла, скрытые в намерении, неизбежно ведут к ограничению его собственной свободы. Если перевести это на язык функционального удовольствия, то ближе всего окажется сравнение с пищей, которая своевременно не выведена из человеческого организма. Ее питательная ценность под влиянием образовавшихся вредных элементов сводится на нет. 59. За последние два столетия личная и общественная гигиена и чистоплотность поднялись на более высокую ступень. Произошло это главным образом потому, что людям настойчиво внушали: если болезнь настигает их, когда они грязны и апатичны, то это совсем не от того, что так распорядился Бог, а от того, что так распоряжается природа. И это вполне можно предотвратить не от того, что так устроен наш несчастный мир, а от того, что так действуют, поддающиеся контролю механизмы жизни. 60. -е. Мы прошли первую физическую или телесную фазу гигиенической революции. Настало время идти на баррикады и сражаться за следующую психическую фазу. Не делать добро, когда ты мог бы делать его с очевидной пользой для всех, не значит поступать безнравственно. Это попросту значит, Расхаживать как ни в чем не бывало, когда руки у тебя по локоть вымазаны экскрементами.